Становление личности. Мы не будем предлагать быстрых экономических схем. Этот подход не дает стабильности, и, главное, он не приносит настоящего удовлетворения. В таком процессе мы теряем себя, постоянно размениваясь на какие-то временные блага. Бизнес, как и вообще все в нашей жизни, должен помочь нам отыскать свой путь. Именно в этом. а ни в чем-либо другом заключается его основная задача. Прежде чем двигаться дальше, необходимо рассмотреть один интересный философский момент – второстепенность.